Несше перекинутое через плечо какое-то тонкое светлое облачение. «Благословите, батюшка, я вам все-таки еще подглажу подризничек на завтра, а то вон низок чуть выпрямялся. Неблаголепно!» «Хорошо, мать, Бог благословит, подглаживай. Только сперва чайку нам поставь с Алёшей, мы скоро подойдем». «Благословите, батюшка!» «Бог благословит!» Флавян с легким выдохом присел рядом со мной на лавочку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 а я вместо Парижа тащил ее в Псково-Псечорский монастырь, в Троицу Сергиевую Лавру, на Новый Афон, в Никольское, к старцу Схерхи Гавриилу, ставшему впоследствии моим духовным отцом и наставившему на путь священнического и монашеского служения Богу. Словом, дома росла напряженность, на работе тоже. Жена стала чаще отдыхать без меня в компаниях таких же элитных детей –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 Монахини советы Глава 13. Литургия. Вернувшись на ночлег к Семену, я застал хозяина на террасе, на той же резной табуреточке, ведущим неторопливый разговор с сидящим в мотином креслице Дмитрием Илларионовичем. «Добрый вечер, Алексей! Знакомимся со своим новым соседом по гостинице!» — добродушно приветствовал меня Семен. «Да мы уже знакомы, Семен Евграфович!» «Имели удовольствие общаться сегодня. Присаживайтесь, Алексей». Я присел на услужливо подставленный Ниной стул. Мы сейчас, Алексей, про шаровые молнии разговаривали с Семеном Евграфовичем. Дмитрий Иларионович повернулся, чтобы лучше в меня видеть. Семен Евграфович считает, что их чуть ли не живыми существами, и, возможно, он недалек от истины, так как природа их до сих пор наукой не объяснена». Ну вот, к примеру, Дмитрий Ларионович заговорил Семен, был у меня такой случай в молодости с этой самой шаровой молнией. Пошел я раз на охоту по осени, проходил полдня впустую, брел потихоньку домой. Пасмурно было, морось в воздухе висела мелкая, холодало. Вышел я как раз на луга за гребенкиным оврагом и шел в сторону дома. Глядь, а по полю метрах в ста от меня яркий бело-желтый шар катится по воздуху полуметре над землей, мягко так, поныривая, как на невысокой волне. Размером, думаю, с колесо уазика будет. И катится этот шар параллельно моему ходу. Чуть быстрее, чем я сам иду. Остановился я, стал глядеть на него. Он тоже встал. И кольни меня тут шальная мыслишка. Достану я этот шарик с жаканом, с ружьишка моего, или нет? Уж было и ружье с плеча стянул. Смотрю а шар вроде как краснеть стал, совсем как солнце иногда на закате, и в мою сторону пополз. Ну, думаю, что-то тут не то. Ружьишко обратно на плечо, перекрестился и отче наш начал читать. Шар остановился, посветлел опять, потом быстренько так покатился к середине поля, где дуб двухсотлетний стоял. Подкатился он к дубу и как бахнет! У меня за триста метров оттуда аж уши заложило. Полыхнул дуб, как пересушенный стажок жарким летом. Минут через двадцать только угольки дотлевали. Подумал я тогда, а ну как стрельнул бы. Испугался, что греха таить. Вот с тех пор я к этим шарикам огненным с большой опаской отношусь. Ведь как будто мысли мои он тогда прочитал. Как вот это объяснить? «Так, наверное, и объяснить, что прочитал. Добрый всем вечер!» Невысокий загорелый парень в военной рубашке, без погон, в военных брюках и ботинках взошел на террасу. «Игорь Сергеевич, приветствую вас! Рад вас видеть!» — обнял его Дмитрий Ларионович. «Здравствуй, Игорек! Что давно не был?» — протянул ему руку Семен. «На учениях летали, молодых натаскивали. Слава Богу, хоть сегодня вырвался». Игорь повернулся ко мне, протянул руку. «Игорь, будем знакомы». «Очень приятно, Алексей». «А вы военный летчик?» «Летчик, капитан ВВС». «А почему вы так про молнии сказали? Вы, наверное, что-то знаете про них?» «Не то чтобы знаю, просто личный опыт имел. Собственно, через тот опыт и в Бога уверовал». «Расскажите, Игорь, садитесь вот сюда». Дмитрий Иларионович указал Игорю на кресло в котором только что сидел сам. «Что вы, Дмитрий Ларионович? ни в коем случае. Мне вот здесь на табуретке будет удобно». Игорь присел на невысокий табурет. «Расскажу, это и вправду интересно. Было это три с небольшим года назад. Я только что в здешнюю часть перевелся. Обычный тренировочный полет, высота полторы тысячи. Отрабатываю маневр. Вдруг из вентиляционного отверстия в кабину влетает шаровая молния размером с крупный апельсин». Облетает вокруг моей головы и зависает перед лицом. Что я тут успел передумать? Вся жизнь миг перед глазами пролетела. Четко понимаю, отлетал со старлей. Сейчас полыхнет и все. И тут заклинание вспоминаю. Так я его тогда считал, святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные у нас. У нас его многие летчики в полку знали и в экстремальных ситуациях читали. Говорили, помогало. Причем и верующие читали, и неверующие. Так вот, только я эту молитву произносить начал, шаровая стронулась, опять гермошлем вокруг облетела и нырь в то же отверстие, откуда появилась. Приземлился я, посидел в кабине и пошел у поварих в столовой выяснять, где тут церковь поблизости. Так и попал сюда, к батюшке. Вот и понимай, разумная шаровая молния или нет. Но молитву она точно понимает. «Игоречек, миленький, покушайте с дороги». Нина по-матерински ласково тронула плечо летчика. «Спаси, Господи, Нина Петровна, опоздал немножко. Причащаться завтра собираюсь, а уже первый час ночи. Да я, собственно, и не голоден». «И то правда», — встал Семен, — «засидели малость, пора почевать. Сена на Семеновом чердаке с избытком хватило на троих. Дмитрий Иларионович уснул сразу». Летчик Игорь, поставив подсвечник на заменявший ночной столик прялку, еще какое-то время дочитывал свои молитвы. Потом все стихло. Ночью я внезапно проснулся. Ощущение нависшей беды охватило меня всего. В мозгу зумером звенела мысль. Ирине плохо. На сердце стало тягостно до боли. Грудь словно обручем сжимала внутрь. Я встал со своего сенного ложа стараясь не будить никого спустился с чердака и вышел за калитку ночь была дивная тихая теплая с волнующими запахами трав и цветов измененного палисадника соловьи заливались трещали какие то букашки и жучки проухала сова мне было тяжко и трудно рука механически потянулась к чехлу мобильника на поясе чехла с мобильным телефоном не было Фу, он же в машине, в бардачке. Небось, разрядился уже. Я быстрым шагом отправился к церкви. Мобильник, разряженный, валялся в бардачке незапертой Нивы. В Москве бы так. Я подсоединил телефон зарядным шнуром к гнезду прикуривателя, включил через 09, нашел и набрал номер круглосуточной справочной Ирининой больницы. Миронова, Ирина Витальевна, одну минутку. Так, сегодня прооперирована... Операция прошла успешно. Температура в 21.00 была 38.1. Нормально для первого дня. Завтра с 11.00 до 12.30. Можете поговорить с лечащим врачом. «Спаси вас, Господи! Большое спасибо! Дай Бог вам всего самого наилучшего!» «Пожалуйста, пожалуйста, всего доброго!» Я вздохнул и прислушался к себе. Ягостная тревога не ушла совсем а сжалась и спряталась где-то в уголке под сердцем. «Ну ладно», — успокоил я сам себя. «Вроде бы все в порядке. Завтра позвоню доктору и узнаю подробности. Хватит паниковать, пошли спать». Уснул я почти сразу, и приснился мне сон. Вроде как я сплю, и в то же время проснулся, и просто лежу здесь же на сене, между Игорем и Дмитрием Маларионовичем. И вдруг входит на чердак моя Иришка, Моложавая такая, радостная, Светится аж, И присаживается около меня на корточке. Смотрит на меня с такой любовью, С такой нежностью, Как в первый день после свадьбы. Протягивает к моему лицу ладошку, Касается моей щеки кончиками пальцев. А я все вижу, Но прикосновения не чувствую, Хотя очень хочется эту ласку ее руки ощутить. Потом она встает... Такой же нежной улыбкой машет мне рукой и поворачивается уходить. А я хочу ее задержать. Пытаюсь подняться, кричу, что из силы, а сам, как они и парализованный ни шевельнуться, ни звука произнести не могу. И такое отчаяние охватывает меня, что сердце просто рвется на куски. Боль нестерпимая. А Ирина уходит и растворяется на фоне окна. Я плачу от безысходности, скрежещу зубами от душевной муки и засыпаю. Проснувшись с первыми лучами солнца, я обнаружил, что помню этот сон до мельчайших подробностей. На дворе у колодца с веселым фырчанием и поохиванием умывались по пояс обнаженные Игорь и Дмитрий Илларионович, поливавшие друг друга по очереди из ведра студеной колодезной водой. — Алексей, с добрым утром! «Идите к нам ополоснуться! Чудо, что за водичка!» — приветствовал меня Дмитрий Илларионович. «Спасибо, спасибо! Я еще не созрел до моржа!» — откликнулся я. «Алексей!» — вышедший на крыльцо Семен позвал меня. «Ты еще ничего с утра не кушал? Воды не пил?» «Нет, не успел пока». «И хорошо, что не успел. Батюшка тебя велел натощак в алтарь привести. алтарь?» в алтарь. Зачем? Не спрашивай, не знаю». Так батюшка благословил. Пойдем пораньше. Не надо в алтаре лампады зажигать. Батюшка, небось, уже в алтаре, хотя опять до двух часов ночи исповедовал. И мы пошли в храм. По дороге, путаясь в мыслях, я пытался разобраться с происходящим. Флавиан велел меня привести в алтарь. Почему? Ведь алтарь — это самое святое место храма. Я понимаю, Сереженька, тот чистый ангелочек или тот же Семен... Он хоть и нагрешил в молодости, зато уже много лет ведет жизнь благочестивую и праведную. А я-то, только вчера на исповеди вылил на Флавиана всю канализацию поганенной грехами души, показал ему всю свою мерзость и в алтарь. Хотя, должно быть, у Флавиана есть на это какие-то свои соображения. В общем, ему виднее. А тут еще сон этот. Надо будет про него спросить у Флавиана. И не заметил, как мы подошли к церкви. Войдя в храм, я вслед за Семеном приложился к стоящей на центральном аналое иконе преподобного Сергия. Затем поднялся по ступенькам у правого клироса на солью и замер, не решаясь войти в оставленную для меня Семеном открытую невысокую дверь с изображенным на ней строгим архангелом. Видя мое трепетное замешательство, Флавиан, внезапно заполнивший весь дверной просвет своей могучей фигурой в полном облачении, Взял меня за руку и, вводя в святой алтарь, негромко произнес «Раб Божий Алексий внедет в дом твой, поклониться ко храму святому, твоему благослови его, Господи!» Затем, повернувшись ко мне, сделай три земных поклона в сторону святого престола Алеша. Он указал настоящий стоящий в центре алтаря, одетый в парчовые облачения, высокий кубообразный престол, состоящий на нем небольшой высотой в локоть, золотой церковкой. Я трижды поклонился. Я хочу, Алеша, чтобы ты сегодня свою первую божественную литургию провел в алтаре. Стой вот в этом уголке, смотри, молись, не пытайся сразу понять головой все, что здесь будет происходить. Потом разберешься и поймешь. Просто отключись от всего, что за этими стенами, общайся с Богом своим сердцем. Проси его обо всем самом для тебя важном. В первую очередь о преображении твоей души Духом Божьим в душу христианскую, могущую вместить в себя божественную любовь и нести ее в мир. Я молча встал в указанный мне простинок». В это время Семен заканчивал зажигать красивые разноцветные лампады настоящим сразу за престолом в высоком бронзовом семисвечнике. Обтерев руки трепицей. Затем, ополоснув их водой извещащего в противоположном от меня углу умывальника и тщательно вытерев их полотняным с вышивкой рушником, Семен взял со столика аккуратно сложенное облачение, повернув его кверху вышитым золотым крестом и подошел к Флавиану. «Благослови, владыка! Во святый стихарь облещись. Семен, склонив утлатую голову, протянул свое облачение к священнику. Благословен Бог наш всегда, ныне и пресне и во веки веков. Аминь. Флавиан широким крестом осенив Семена, положил руку на край стихаря. Семен благоговейно поцеловав руку Флавиана и крест на стихаре, ловко развернул его и надел на себя, сразу преобразившись в сверкающего витязя. Дверь отворилась, и в алтарь светлым лучиком скользнул Сереженька, легко положив поклоны престолу, радостно обнявшись с громадина Семена, также легонько, словно порхая, благословившись на облачение в стихарь и облачившись в него. Плавиан стоял в левом дальнем углу алтаря, уткнувшись животом в край такого же, как престол, кубкообразного стола, тоже облаченного в расшитые крестами парчевые одежды. На этом столе слева от Флавиана выселась горка свежеиспеченных, пахнущей свежестью белого хлеба «Просфор», которые Флавиан брал по одной, маленьким, похожим на копье ножичком, выкрашивал из них мелкие частички, настоящее перед ним золоченое блюдечко, одновременно прочитывая взглядом лежащие перед ним записки с именами живых и усопших. Затем вынутые просфоры складывались им в стоящую рядом на табурете плетеную корзину, изнутри обшитую чистой белой тканью. Ближняя ко мне боковая дверь алтаря отворилась и в нее просунулась седая голова управляющего хором старичка-регента. «Батюшка!» — громким шепотом позвал он. «Благословите часы начинать, певчие в сборе!» Флавян перекрестился, вздохнул, набрал в легкие воздуха и громко возгласил. «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков!» «Аминь!» — откликнулся с клироса звонкий голосок Сереженьки. «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю, Душе истины!» Завораживающим, упругим ритмом полетело по храму переливающееся взволнованное чтение пения, как-то легко и в то же время настойчиво мобилизующее внимание слушающих на молитву. В алтаре запахло ладаном. Это Семен поднес дымящиеся кадило к Флавиану и в полупоклоне замер перед ним, держа кодило со снятой крышкой перед собою. Флавиан брал какие-то предметы, крестообразно проводил ими над благоухающим кадильным дымом, затем ставил их перед собою, накрывал их и красивую золоченую чашу вышитыми парчевыми покрывальцами, затем, взяв у Семена кадила, кадил все это кланяясь и проговаривая полголоса какие-то молитвы. Затем он, потянув за шнур, открыл завесу и также в полголоса, читая какую-то молитву, начал кадить с четырех сторон престол. Затем покрытые им сосуды, светящуюся изнутри стеклянную икону Воскресения Христова, стоящую в киоте у восточной стены и всей иконы в алтаря. Кадильный дым был терпким и сладким. В его аромате ощущались смолистые запахи восточных благовоний. Этот аромат навевал некое священное волнение, обращал мысли куда-то в древность, в глубины бытия. Задумавшись, я не заметил, как Флавиан вышел из алтаря Позвякивание его кадила изредка доносилось из храма, робко пробиваясь сквозь звонко торжественное чтение Сереженьки на клиросе. Воспользовавшись тем, что Семен подошел к шкафчику рядом со мной и доставал оттуда какие-то большие черные, похожие на угольные таблетки, я тихонько спросил его. «Семен, а как называется вон тот второй стол, на котором сейчас сосуды покрывали?» «Это жертвенник». К нему, как и к престолу, только священник и диакон прикасаться могут, так же, как и к сосудам, которые на нем стоят. На жертвеннике батюшка сейчас совершил проскомидию, по-гречески «приготовление». «Приготовлял» значит «святые дары». Сейчас они еще не освященные, просто хлеб и вино. А когда батюшка их на престоле осветит, станут тело и кровь Христовой. Ради этого освящения, собственно, литургия и совершается». Ну и причащение этим святым дарам христиан православных, тех, кто приготовился, конечно. В это время в алтарь вернулся Флавиан. Он покодил престолом крестообразно со стороны царских врат и отдал Кадила Семену, который с благоговейным поклоном принял его, поцеловав при этом руку Флавиана. Чтение на клиросе прекратилось. Сереженька незаметно проскользнул в алтарь и встал около Семена. Флавиан молча стоял перед святым престолом, опустив голову и закрыв глаза. Заметно было, что он сосредоточенно молится. Но вот он распрямился, глаза его блестели, он воздел руки вверх, словно готовясь принять в них рабеющего спрыгнуть с высоты ребенка, и голосом, слегка прерывающимся от волнения, начал. «Царю небесный, приди и вселись вны, устни мои отвершие и уста моя возвестят хвалу твою». Затем, приподняв над престолом большое старинное Евангелие в чеканном позолоченном переплете, сотворил им в воздухе знамение Креста и возгласил «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков». «Аминь» прозвучало со стороны Клироса. «Дальше я рассказывать не смогу. Передать то, что происходило во мне и вокруг меня в алтаре во время Божественной Литургии теми словами, которыми я привык пользоваться, бессмысленно. Все равно, как рассказывать о симфонической музыке на языке глухонемых. Да и надо ли? Это можно только пережить самому. Могу лишь сказать, что я понял, что такое небо, ибо я там побывал. Я слышал евангельский голос Бога, я чувствовал присутствие ангелов, я созерцал совершение бескромной жертвы, священническими руками я принял в себя тело и кровь распятого за мои грехи Христа. Сказать, что я был счастлив, ничего не сказать. Мне просто открыли двери в небо, и я побывал там. Когда Семен вывел меня из алтаря, чтобы я причастился вместе с другими причастниками, я был удивлен, что есть земной мир и еще какая-то жизнь. А причастившись, я вернулся в алтарь. И только когда, закончившись служение литургии, молебной панихиды Флавиана разоблачился от священнических одежд, я начал осознавать – что все еще способен чувствовать в своем теле земное притяжение. Флавиан молчал, лишь иногда спокойно взглядывал в мою сторону. «Отец Флавиан, мне нечем тебя отблагодарить за то, что я получил сегодня. Просто я теперь все понял. Прости, я не знаю, как это выразить по-другому. Слава Богу за все!» «Слава Богу, Алеша! Слава Богу!» Мы тихонько вышли из алтаря. «Батюшка!» Мать Серафима зовет вас к столу. Все уже садятся. Сереженька лучился радостью и любовью. Идем, именинчик наш, идем. Флавиан нежно взъерошил его вихрей. Отец Флавиан, а можно я не пойду за стол? Посижу один в садике за храмом. Ну, посиди, посиди. Побудь один, я понимаю. Потом вместе чайку попьем. Я пошел в сад... Ту самую резную беседочку среди жасмина и сирени, где я уже сидел недавно, хотя теперь мне казалось, что с того момента прошла не одна жизнь. Когда я садился на невысокую скамеечку, что-то в кармане вызвало неудобство. Я привстал, сунул в карман руку и вытащил мобильный телефон. Куда-то мне надо было позвонить, я механически вызвал последний соединявшийся со мной номер и поднес трубку к уху. 16-й больнице, Чем могу вам помочь?» «Какая больница? Чем мне там могут помочь? Ничего не пойму». «Алло? Алло? Вы на проводе? Вас не слышно. Что вас интересует? Я разъединяюсь». «Подождите». Я вдруг все вспомнил. Я хотел узнать, как там Миронова из второй хирургии. «Миронова? Ирина Витальевна? А вы ей кто?» «Как кто? Муж. То есть бывший муж». То есть, в общем, у нее все равно других родственников нет. А что случилось? Одну минутку. Сейчас я соединю вас с заведующим реанимационным отделением. Ждите. Я тихонько присел, все еще не до конца, въезжая в бурно ворвавшуюся ко мне мирскую жизнь. Алло, мой бывший муж Мироновой? Голос в трубке был до невероятности усталый. Может, и хорошо, что бывший. Она фактически умерла. Как умерла? «Что значит фактически? Что за чушь?» Я звонил, ночью все было нормально. Ночью и умерла. То есть формально она пока еще в коме, на аппаратах искусственных сердца и легких. Ей льют капельно все, что положено. Но не хочу вас обманывать, надежды практически нет. Вопрос только во времени отключения аппаратов. Простите за редкость, но вы муж к тому же бывший. «А в чем причина?» Я медленно начинал осознавать происходящее. И откуда-то из-под сердца начала прорезаться вчерашняя ночная боль. Пока не ясно, ответ может дать только вскрытие. Приблизительно около двух ночи в брюшной полости разошелся операционный шов. В результате внутреннее кровоизлияние и остановка сердца. Поздно заметили. В хирургическом отделении на три поста одна ночная сестра, и та скоро уйдет из-за этой долбанной зарплаты. Вот так. Можете подавать в суд. Имеете право. Лучше сразу на правительство. Простите. Я ненавижу вот так бессмысленно терять больных. Все. Остальное на месте. Приезжайте. Через пять минут моя Нива с истошным ревом вылетала из Покровского. Глава 14. Ирина. Ни до, ни после того раза я никогда не ездил так отчаянно. Нет, я почти не создавал риска для других водителей, которых до самой Москвы мне встретилось не так уж и много. Но сам я серьезно рисковал вылететь юзом на каком-нибудь повороте, снести столб или сжечь двигатель. Это было неправильно, но в тот момент я об этом не думал. Меня гнало вперед необъяснимое ощущение, что если я успею, куда, к чему, все будет хорошо и Ирина не умрет. Я не мог и не хотел объяснять себе происхождение этого чувства. Но ну, оно жгло меня изнутри, и я, вцепившись в баранку, почти стоял на педалях, выжимая невозможно из неприспособленной к таким гонкам Нивы. Сердце подстать мотору лихорадочно колотилось в моей груди, выталкивая вместе с каждой порцией горячечной крови отчаянное «Господи! Господи! Господи!». Примерно через полчаса, когда голова начала приходить в хоть какое-то мыслящее состояние, Этот неистовый призыв трансформировался уже в какую-то осмысленную речь. «Господи, помоги! Господи, помилуй! Господи, спаси Ирину! Господи, не оставь меня! Господи, не обмани меня! Господи, я верю в Тебя! Господи, Ты все можешь! Господи, сотвори чудо! Господи, спаси Ирину! Господи, возьми мою жизнь! Господи, отдай ее Ирине! Господи, Ты ведь любишь нас!» Господи, не отнимай ее у меня. Господи, я виноват перед ней. Господи, дай мне искупить мою вину. Господи, я хочу сделать ее счастливой. Господи, верни мне ее. Господи, исцели ее. Господи, оживи ее. Господи, спаси ее. Господи, я люблю ее. Господи, Господи, Господи, господи. Повторяясь многократно, эти отчаянные призывы не прекращались до самого конца безумной гонки. Более того, я не только не уставал произносить, почти кричать их, но, напротив, они становились все горячее и сильнее. Все мое существо словно бы превратилось в это неистовое движение и неумолкающий крик «Господи!». Казалось, никакие преграды не способны остановить меня. Остановил меня открытый канализационный люк, ровно за один квартал до Ирининой больницы. Торчащие из него ветки с привязанным к ним обрывком красной тряпочки я в горячке не углядел. К счастью, он был сразу за поворотом, и скорость, на которой я влетел в него правым передним колесом, вряд ли достигала больше 60 километров в час. Впрочем, ее хватило, чтобы я от удара об руль и лобовое стекло потерял сознание, вышибив при этом водительскую дверь и вылетев на асфальт однако без сознания я был недолго, наверное, меньше минуты, так как вокруг меня успело собраться не более десятка человек. Очнувшись, я тут же вскочил на ноги, оттолкнув преграждающих мне путь зевак, кинулся бежать к видневшемуся невдалеке грязно-белому корпусу больницы. Уже на бегу повторяя свое отчаянное «Господи, Господи, Господи». С лихорадочной ясностью, работающего в форсированном режиме ума, Я мгновенно разобрался на схеме вестибюля больницы, где находится реанимационное отделение. И, спотыкаясь на истертых лестничных ступеньках, мигом взлетел на третий этаж, не обращая внимания на несущиеся мне вслед истошное Туда нельзя, что вы делаете. Едва не выбив дверь в реанимационное отделение своим ободранным об асфальт плечом, я ввалился туда и сразу же, наткнувшись на невысокого средних лет мужчину в зеленом хирургическом костюме под распахнутым белым халатом, шедшего мне навстречу с какими-то бумагами в руке, задыхаясь, выпалил. «Ради Христа! Не отключайте Миронову от аппаратов!» «Уже отключили!» Я омертвел. Ноги предательски похолодели и Не гигантским усилием воли удалось не упасть. Я оперся рукой о стену. «Вы ее бывший муж?» «Это я разговаривал с вами по телефону». Консилиум врачей принял решение о прекращении искусственного поддержания функции жизнедеятельности организма ввиду полной безнадежности реанимирования пациента. Спасти ее было невозможно. Искренне сожалею. «Что с вами произошло? Вы нуждаетесь в помощи? Пойдемте со мной в перевязочную». Я тупо уставился на него. «Спаси вас, Господи! Где она?» «В морге. Сейчас патологоанатом должен произвести вскрытие. Мне нужно ее видеть. Сейчас это возможно?» «Пойдемте, я провожу вас». По другой лестнице мы спустились вниз и вышли во двор. «Видите, вон там, в углу двора, одноэтажное строение. Это морг. Там у входа есть скамейка. Посидите на ней, пока закончится вскрытие. Потом вам разрешат увидеть вашу жену. Простите, бывшую» я побрел в указанном мне направлении. Около двери обшарпанного здания из серо-бурого силикатного кирпича действительно стояла покосившаяся деревянная скамейка, подпертая с одной стороны загаженной чугунной урной сталинского образца. Однако присесть я не успел. Из двери вышла пожилая медсестра в клеенчатом фартуке поверх застированного врачебного халата и с непонятным испугом уставилась на меня — «Наверное, вид мой внушал лишь подобные чувства». «Здравствуйте. Я хочу видеть Миронову». «Здравствуйте. Она вас тоже. Вы ведь Алексей?» Женщина перекрестилась. «Алексей, простите, я вас не понял. Она хочет меня видеть?» «Это такой врачебный юмор. Он несколько не к месту. Подождите. А откуда вы знаете, что меня зовут Алексей?» «Присядьте. Я тоже присяду». Женщина снова перекрестилась. «Или я сошла с ума, или есть Бог». «Бог есть, я это знаю. Что произошло?» «Молодой человек, я 28 лет работаю в этом морге. И только что я в первый раз увидела ожившего покойника. Не успел Михаил Иванович сделать надрез, как ваша Миронова глубоко вздохнула, открыла глаза и говорит, «Доктор, не надо меня резать, позовите Алешу, он идет сюда». И укройте меня, пожалуйста, мне холодно и стыдно быть голой». «Вот так, Господи, помилуй!» Она опять перекрестилась. Я вошел, точнее вскочил в морг, лишь на полминуты опередив ворвавшуюся вслед за мной бригаду врачей. Было ощущение, что сюда сбежалось полбольницы, так ребило от белых халатов. На моих глазах, завернутую в какую-то простыню, слабо улыбающуюся Ирину, Перекладывали со стола на носилки, прилаживали ей под локоть капельницу, подсовывали что-то под голову и все говорили, говорили, возбужденно и словно на иностранном языке. Когда ее проносили мимо меня по коридору, я умудрился воткнуться между белохалатниками и дотронуться до Ирининой, чуть теплой, слабо вздрагивающей ладошки. Мы встретились глазами. «Ира, я люблю тебя. Бог услышал меня». Она тихо улыбнулась. По ее глазам я понял, что она знает это. И, наверное, многое другое, чего не знаю пока я. И еще я понял, что она тоже меня любит. Меня оттолкнули. Глава 15. Чудо. Около центрального входа в больницу я увидел вылезающего из фиолетовой девятки Флавиана. Он был в Епитрахиле и поручах. На груди у него висела расшитая бисером парчевая сумочка размером с ладонь. «Ну ты и издок, брат Алексей. Мы с Игорем выехали всего через двадцать минут после тебя, да на девятке. Да и сам Игорь тот еще шумахер. Летчик, он ведь и в машине летчик. Думали, догоним тебя. А ты вон как выдал. За машину свою не беспокойся. Ее сейчас Миша, младшенький Семенов, в одну из своих мастерских на эвакуаторе везет».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 «Слава, вышних Богу, и на земле мир, и в Человеце благоволение! Слава Господу за все!» «Батюшка, отпусти плечика. Скорчившись от боли, простонал я. «Ой, прости, Лёшенька, Христа ради, прости!» «Я не, не углядел, что у тебя плечо разбито! Давай-ка попросим врачей тебя обработать!» Лицо Флавианы исказилось искренним состраданием. «Подожди, батюшка, попозже, давай присядем!» Что-то я приустал маленько. Флавиан, поддерживая под локти, ввел меня в прохладный вестибюль. Мы опустились на широченно дермантиновый диван. Я откинулся на спинку. Немногие посетители пугливо оглядывались на нас. «Батюшка, это ведь правда чудо?» Ира ведь вправду была мертва. «Чудо, Леша, истинное чудо! Ты сам видел, как врачи взволновались, значит, было чего.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 Даже причастил запасными дарами, проводил за дверь. Тот ушел в сторону больницы. А на следующий день пошел отец Игнатий в морг посмотреть, правду ли ночной гость сказал. Смотрит и вправду. Лежит его исповедник на столе в том же наряде. А бабка-уборщица ругается почем зря. Все студенты, практиканты проклятущие развлекаются. Покойника в мой рабочий халат обредили, в штаны, которыми я пол мыла. «Издеваются на бабка беззащитной!» Я встрепенулся. «Отец Флавиан, это что же, моя Ирина сейчас опять умереть может?» «Ирина ваша? Здравствуйте, батюшка! Теперь сто лет проживет!» Подошедший высокий пузатый доктор с красным лицом и седыми висками из-под зеленой хирургической шапочки поправил на картошкообразном носу крохотные золотые очки.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 «Можете зайти к ней, она вполне способна к общению. Только не переутомляйте сразу, хотя... Ну, делайте, что знаете. Бог с вами. До свидания». Он уверенной генеральской походкой понес свое пузо с расходящимися на нем накрахмальным белоснежным халатом в сторону служебного входа. «До свидания, Николай Сергеевич». «Пойдем, Алеша». «Скорее, батюшка». Около палаты толпилось десятка-полтора медработников. Стоял тихий, но оживленный гомон. Увидев Флавиана, все расступились. Некоторые осеняли себя крестным знаменем. «Сюда, батюшка, проходите». Мы вошли в одноместную палату. Справа у стены, на широкой, с колесиками кровати, укрытая под самой подбородок одеялом и пледом, лежала тихо и счастливо улыбающаяся Ирина. Увидев меня, она выпростала из-под одеяла чуть бледноватую руку,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 «Вы тоже сегодня умерли?» «Нет», — улыбается, — «давно уже, да и не умер я. У Бога смерти нет. Ты же и сама теперь видишь. У Бога все живые». «А что со мной теперь будет? Вы меня в рай отведете или в ад? Я ведь очень грешная». «Нет», — опять улыбается, — «рано тебе в рай. Надо тебе пожить еще. Грехи искупить. Муж вот твой за тебя ходатайствовал. Алеша, он разве тоже умер?» «Нет», — продолжает улыбаться, — «не умер твой Алёша, наоборот, ожил, к Богу обратился, за тебя молится». «Дедушка, а что же мне делать теперь?» «Теперь возвращаться да помнить о том, что у Бога смерти нет, а есть любовь неисчерпаемая. Иди, Ирина, раба Божья, доживи с Богом и с Алексием своим. Вон он к тебе идет». И стал как бы растворяться. «Дедушка, кричу, а вас как зовут?» «Сергий, — говорит, — игумен». Смотрю, а я во дворе больницы стою, около морга. Солнышко светит, а по дорожке ко мне ты, Алёша, идёшь, а я голая совсем. Мне стыдно стало, я нырь в двери морга, в темноту. Открываю глаза, а надо мной доктор склонился с ножиком, большим таким и в фартуке клюёнчатым. «Доктор, — говорю, — не режьте меня, пожалуйста, я живая, и вообще смерти нет». «Укройте меня, пожалуйста, и Алёшу позовите». «Дальше ты знаешь». «Да, и ещё дедушка Сергий велел, как себя приду, исповедаться и причаститься». «Я сказал, к тебе священника пришлю. Он вас попросил, да, батюшка?» «Видно так, Ирочка. А ты меня не узнаёшь?» «Нет, батюшка». «Ну, тогда ладно. Потом поговорим. Давай дело сделаем сперва. Алёша».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 Кирюше два и один месяц, а Юлечки ровно год. Как мы их усыновляли, отдельная песня. Но адвоката Лиду, духовную дочь отца Флавиана, я хотел бы иметь рядом на страшном суде. Помогает Иришке с этой аравой, мать Евлампия, монахиня, духовное чадо отца Флавиана, бывшая воспитательница детского сада. Справляются. Квартиры наши мы сменяли на съезд.